Мифы двадцатого века и науки о Земле Миф о глобальном потеплении Что же касается современных мифов, то, как мы уже упоминали, главным из них является миф о глобальном потеплении, напугавший в наше время все человечество. Начало этому мифу – Было положено бывшим американским вице-президентом Альбертом Гором, выпустившим в 2007 году книгу под интригующим названием «Неудобная правда» и пространный документальный фильм под тем же названием. Основная идея, изложенная в книге и в фильме, состояла в том, что главной причиной глобального потепления является выброс промышленного углерода в атмосферу. В результате этого возникает так называемый парниковый эффект, который приводит к резкому подъему температуры на поверхности нашей планеты. Начинается интенсивное таяние льдов Арктики и Гренландии. В ближайшее время поднимется уровень Мирового океана. Вода затопит Лондон, Нью-Йорк, Токио и другие прибрежные города. Это приведет к возникновению массовых эпидемий. Растают горные ледники, питающие реки, и начнутся проблемы с пресной водой, за которую будут воевать так же, как сегодня за нефть, и так далее, и тому подобное. Напуганные этой угрозой, ведущие страны мира в конце XX века подписали соглашение в Киото о резком сокращении промышленного выброса углерода в атмосферу. Премьер-министры собираются на специальные совещания. Как бороться с подъемом уровня мирового океана? В американских школах введен обязательный предмет «Глобальное потепление». Альберт Гор получил Нобелевскую премию. Огромные средства тратятся во всем мире на борьбу с глобальным потеплением. Голоса отдельных ученых, не согласных со сценарием этого фильма ужасов, тонут в хорошо организованном паническом шуме. Что же происходит на самом деле? Фактически эти книга и кинокартина представляют собой собрание ошибочных и неграмотных климатических страшилок типа таяния ледниковых шапок Гренландии и Антарктиды, катастрофических повышений уровня мирового океана, предсказаний нестерпимо жаркого климата и дефицита пресной воды и панических призывов на борьбу с ветряными мельницами. В частности, по данным академика Котлякова и нашим наблюдениям за снежным покровом полюса относительно недоступности Антарктиды, масса льда и снега этого континента за последние 30-40 лет существенно увеличивалась, а не снижалась, как это утверждает Альберт Гор. Книга и фильм Неграмотные и вредные с точки зрения физических основ формирования климата в Земле, без какого бы то ни было научного обсуждения, были шумно разрекламированы. Получили немедленное признание со стороны международных чиновничьих структур, зеленых экологов и политиков, и, как уже упоминалось, были отмечены престижной международной Нобелевской премией. Этот печальный факт говорит о том, что проблемами изменений климата должны заниматься профессиональные ученые, а не дилетанты и политики. В результате хорошо организованной международной политической кампании ведущие страны мира подписали киотский протокол, призывающий к сокращению выбросов в атмосферу так называемых парниковых газов и, прежде всего, главного из них углекислого газа. Протокол этот исходит из ошибочного предположения, что эти газы якобы приводят к увеличению парникового эффекта и существенному потеплению климата Земли. Основным аргументом такой гипотезы является совпадение потепления климата в последние десятилетия XX века с одновременным повышением содержания в атмосфере углекислого газа антропогенного происхождения. При этом забывают, что последнее потепление климата началось еще в начале XVII века, когда о выбросах в атмосферу антропогенных парниковых газов и говорить не приходилось. Начиная примерно с 2006-2007 годов, по-видимому, уже наблюдалось новое заметное похолодание земного климата, о чем, в частности, говорит и нынешняя снежная зима, а следующая ожидается еще более суровой. Известно, что периоды заметного потепления наблюдались и ранее. Так, открытая викингами в X веке Гренландия, зеленая земля, была покрыта обильной растительностью, а теперь она под толстым слоем льда. До начала XXI века вообще не существовало никакой научной теории парникового эффекта и влияния парниковых газов на тепловые режимы атмосферы нет ни одного достоверного доказательства влияния парниковых газов на климат земли поэтому все призывы киотского протокола основаны только на интуитивных представлениях в противовес примитивной гипотезе зависимости климата только от одной причины концентрации в атмосфере парниковых газов в институте океанологии имени петра петровича шершова российской академии наук Профессором Сорохтиным была разработана физическая теория климата Земли. Она показывает, что температура тропосферы, нижнего слоя земной атмосферы и самой земной поверхности, зависит, по крайней мере, от семи основных факторов. Первое – от светимости Солнца. Второе – от давления атмосферы. Третье – от отражательной способности Земли ее альбеда Четвертое. от угла прецессии и оси вращения земли Пятое. от теплоемкости воздуха шестое от влажности и седьмое от поглощения парниковыми газами теплового излучения солнца и земли при этом необходимо учитывать отрицательную обратную связь образования солнечного излучения облачным покровом планеты обычно играющим основную роль в формировании ее альбедо, то есть отражательной способности. Теория, предложенная Сорохтиным, является количественной и позволяет численно рассчитывать как влияние на климат каждого из перечисленных факторов по отдельности, так и их суммарное влияние. Так с чем же все-таки связаны колебания климатических температур? В первую очередь, с колебаниями солнечной активности. Изменение угла прецессии Земли, наклона оси ее вращения по отношению к перпендикуляру плоскости обращения Земли вокруг Солнца определяет только плавный тренд этих колебаний. Остальные факторы либо оставались постоянными, либо были усреднены. Энергетический анализ, созданный физической теорией парникового эффекта, показал, что доминирующим процессом, управляющим выносом из атмосферы солнечного тепла, а также распределением температуры в тропосфере, является конвекция воздушных масс Земли. Что же касается прогрева тропосферы парниковыми газами, поглощающими инфракрасное излучение прогретой Солнцем Земли, то этот процесс приводит к расширению данных объемов газа и к быстрому их подъему к стратосфере, а на смену им из стратосферы опускаются к поверхности Земли уже значительно охлажденные массы воздуха. В результате средние температуры воздуха в тропосфере практически не меняются или даже становятся более низкими. Поэтому концентрация парниковых газов в атмосфере и особенно углекислого газа практически никак не влияет на климат планеты в фильме альберта гора есть один эффектный момент он стоит с указкой в руках перед экраном, на которой представлена кривая подъема температуры в атмосфере, а над ней такой же подъем содержания углерода вот видите Как с ростом температуры увеличивается содержание СО2 в атмосфере? На самом деле все наоборот. Существуют прямые свидетельства того, что изменения содержания СО2 в атмосфере являются следствием изменения температуры, а не его причиной. Так, при бурении толщи ледникового покрова на станции «Восток» В Антарктиде проводилось одновременное измерение содержания co 2 в пузырьках воздуха этого покрова с изотопными температурами льда, характеризующими средние температуры океанов, испарение воды которых и породило антарктический ледниковый покров. Температура испарения океанических вод определялась по изотопным сдвигам кислорода – О в минус 18 степени, и водорода, дейтерия, Д в плюс 2 степени. При этом оказалось, что наблюдалась весьма сильная прямая корреляция этих параметров за 420 тысяч лет. Расчеты показывают, что изменение температуры современного океана на плюс-минус один градус Цельсия приводит к изменению парциального давления co 2 в атмосфере приблизительно на плюс-минус 13,5 умноженное на 10 в минус шестой степени атмосфер, то есть на плюс-минус 13,5 ppm. В периоды же четвертичных оледенений, происходивших за последний миллион лет, снижение средней температуры океана – Могло достигать четырех градусов Цельсия до двухсот градусов Кельвина. Тогда уменьшение парциального давления СО 2 в атмосфере должно было снижаться приблизительно на пятьдесят два-пятьдесят четыре массовых ppm или на семьдесят девять-восемьдесят два объемных ppmv. Но именно такого порядка колебания концентрации co 2 и наблюдаются в пузырьках воздуха из кернов Атлантического ледникового покрова на станции «Восток» около 80-90 ppmv. Измерения показали, и это важно отметить, что вначале менялась температура, и только вслед за ней через 500-600 лет концентрация co 2 Этот результат практически однозначно говорит о том, что колебания концентрации co 2 в атмосфере являются следствием изменения климата, а не его причиной. Кстати, время 500-600 лет как раз соответствует полному перемешиванию верхнего деятельного слоя мирового океана, в котором и заключена основная масса углекислого газа. В океане содержится углекислого газа приблизительно в 90 раз больше, чем в атмосфере. Построенная и согласованная с данными бурения антарктического ледникового покрова усредненная теоретическая картина изменения земного климата за последние четыреста тысяч лет с добавлением прогноза на следующие двадцать тысяч лет показало, что в этом интервале времени значительные изменения климатических температур связаны с периодическими колебаниями угла прецессии Земли, происходящими под влиянием ее приливных взаимодействий с Луной и Солнцем, а также с образующимися на северных материках ледниковыми покровами. Как следует из этого расчета, в будущем нас ждет только значительное похолодание климата, но к нему надо готовиться уже сейчас. Кроме того, последняя фаза потепления XX века, начавшаяся около 70-х годов, была связана с восходящей фазой шестидесятилетней солнечной активности, тогда как в XXI веке. Уже началась ее нисходящая фаза активности, могущая приводить только к дополнительному похолоданию климата. Во всяком случае, на ближайшие 30 лет.